Ганс Христиан Андерсен. Огниво. Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Отвоевал свое, а теперь держал путь к дому. Как вдруг навстречу ему старая ведьма. Уродина уродиной. «Добрый вечер, служивый!» — молвила она. Иж сабля сабля-то у тебя славная какая, и ранец-то какой большой!» Словом, молодчина, солдат. Ну, сейчас у тебя будет денег, сколько хочешь. «Спасибо тебе, старая корга», — отвечал солдат. «Видишь, вон то старое дерево», — продолжала ведьма и показала на дерево, стоявшее на обочине дороги. Внутри оно совсем пустое. Полезай наверх, увидишь дупло, спускайся в него до самого низу. Я обвяжу тебя веревкой а как кликнешь, вытащу назад. — Да зачем я туда полезу? — спросил солдат. — За деньгами, — ответила ведьма. — Дело-то вот какое. Как спустишься в самый низ, окажешься в большом подземном ходе. Там совсем светло, потому как горит там сто, а то и несколько раз по сто ламп. Еще увидишь три двери, их можно отворить, ключи торчат снаружи. Зайдешь в первую комнату, увидишь посреди большой сундук, а на нем собака. Глаза у нее с чайную чашку. Только ты не робей, я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, потом мигом к собаке. Хватай и сажай ее на передник. Открывай сундук и бери денег, сколько хочешь. Только в сундуке этом сплошь медики. А захочешь серебра, ступай в другую комнату. Только и там сидит собака. Глаза, что мельничные колеса. Но ты не робей, сажай ее на передник и бери деньги. Ну, а захочется золото, да будешь и золото. Унесешь, сколько силы станет, зайди только в третью комнату. И там тоже сундук с деньгами, а на нем собака, и глаза у нее большущие, что твоя круглая башня. Всем собакам, собака, верь моему слову. Только ты тут не робей. Знай, сажай ее на передник, и ничего она тебе не сделает. А сам бери золото из сундука, сколько хочешь. «Так-то оно так», — молвил солдат. «Да вот что ты с меня за это запросишь, старая корга? Ведь не даром же ты для меня стараешься». «Ни гроша я с тебя не возьму», — отвечала ведьма. «Только принеси мне старое огниво. Его там позабыла моя бабка, когда спускалась туда в последний раз». «Ну ладно, обвязывай меня веревкой», — сказал солдат. «Вот», — сказала ведьма. «А вот и мой синий клетчатый передник». Залез солдат на дерево, забрался в дупло, «И верно ведь», — сказала ведьма, — «очутился в большом проходе, и горит там не одна сотня ламп». Открывает солдат первую дверь. В комнате впрямь сидит собака. Глаза с чайной чашки. Таращится на солдата. «Хороша красотка», — сказал солдат. Посадил собаку на ведьмин передник, набрал медиков, сколько влезло в карман, закрыл сундук, Водворил собаку на место и пошел в другую комнату. «Эгея! И тут сидит собака, глаза, что мельничные колеса!» «Ну, чего выставилась? Смотри, глаза протаращишь!» Сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. А когда увидел, сколько в сундуке серебра, вытряхнул медики и набил оба кармана и ранец серебром. «Ну, теперь в третью комнату!» Вот так страшилище! Сидит там собака, Глаза и впрямь, как круглая башня, И ворочаются ровно колеса. Примечание. Башня, воздвигнутая в Копенгагене Астрономом Тихо Браге, Который устроил в ней обсерваторию. Добрый вечер, сказал солдат, И взял под козырек. Такой собаки он, отродясь, не видывал. Ну да что мне в ней, подумал он, но не удержался, садил собаку и открыл сундук. Господи боже, золото то сколько! Хоть весь Копенгаген покупай, всех сахарных поросят у торговок с властями, всех оловянных солдатиков, всех лошадок-качалок и всех кнутики на свете. Вот это деньги так деньги! Выбросил солдат все свое серебро из карманов и из ранца и набрал золото взамен. До того набил все карманы, раницы, кивер и сапоги, что на силу с места мог сдвинуться. Ну, теперь-то он при деньгах. Посадил он собаку на сундук, захлопнул дверь и закричал наверх. — А ну, тащи меня, старая корга! — огниво взял, — спросила ведьма. — И то верно, — отвечал солдат, — совсем было забыл. Пошел и взял огниво. Вытащила его наверх ведьма, и вот он опять на дороге. Только теперь карманы его и сапоги, и ранец, и кивер полны денег. «На что тебе огниво?» — спросил солдат. «Не твое дело», — отвечала ведьма. «Получил свое, отдавай мое. Ну же!» «Как бы не так», — сказал солдат. «Сейчас же говори, на что оно тебе? Не то саблю из и голова с плеч». «Не скажу», — упорствовала ведьма. Тут солдат взял д и отрубил ей голову. Упала ведьма замертво, а он связал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, огниво в карман и прямиком в город. Хорош был город. И на самый хороший постоялый двор явился солдат. Спросил лучшие комнаты и свою любимую еду, ведь он теперь богатый, вон сколько у него денег. Стал слуга чистить его сапоги, И подивился, как это у такого богатого барина такие старые сапоги. Да только солдат еще не успел купить новых. Но уже на завтра были у него и добрые сапоги, и платье под стать. Теперь уж солдат знатный барин. И стали ему рассказывать обо всем, чем славился город. А также о короле и о том, какая прелестная у него дочь принцесса. «А как бы ее повидать?» – спросил солдат. «Ее совсем нельзя повидать», – отвечали ему в голос. «Живет она в большом медном замке, а вокруг столько стен да башен. Никто, разве что сам король, не смеет бывать у ней, потому как было гадание, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата. А это королю не по вкусу». Эх, как бы на нее поглядеть, — все думал солдат, — да только кто бы ему позволил. Жил он теперь куда как весело, ходил в театры, выезжал на прогулки в королевской сад и много денег раздавал беднякам и хорошо делал. Ведь он по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Ну, а теперь он был богат, разодет в пух и прах, и столько друзей у него объявилось, и все называли его славным «малом», кавалерам что надо, и это ему очень нравилось. Но так как деньги-то солдат, что не день, только тратил, а взамен ничего не получал, то осталось у него под конец всего-навсего два гроша. И пришлось ему перебраться из отменных комнат в крохотную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги да подлатывать — а из прежних дружков никто больше к нему не наведывался. Уж больно много ступенек надо было пересчитать, чтобы до него добраться. Как-то раз совсем темный был вечер, а солдат не мог купить себе даже свечу. И тут вспомнилось ему, что при огниве, который он взял в пустом дереве, куда спускала его ведьма, был агарок. Достал солдат огниво с огарком и только ударил по кремню и высек огонь, как дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами в чайную чашку, та самая, что он видел в подземелье. «Чего изволите, господин?» — спросила она. «Вот так штука!» — сказал солдат. «Огнив это, видать, непростое. Теперь у меня будет все, чего захочу». «А ну, добудь мне денег!» — сказал он собаке. «И вот ее уж нет как нет». А вот уж она опять тут как тут, и в зубах у нее большой мешок с деньгами. Распознал солдат, какое чудесное это огниво. Ударишь раз, явится собака, что сидела на сундуке с медиками. Ударишь два, явится та, у которой серебро. Ударишь три, явится та, у которой золото. Вновь перебрался солдат в отменные комнаты, стал ходить в добром платье. И все его прежние дружки Сейчас же признали его, И вновь стал он им мил и люб. И вот пришло солдату на ум. не суразиться, Нельзя повидать принцессу. Уж такая, говорят, красавица. Да что толку, Раз сидеть ей весь век В медном замке с башнями? Неужто мне так и не доведется Взглянуть на нее? А ну-ка, где мое огниво? И он ударил по кремню и вот уж перед ним собака с глазами в чайную чашку. «Оно хотя и поздненько», — сказал солдат, — «да уж как-то мне захотелось взглянуть на принцессу, ну, хоть одним глазком». Собака сейчас за дверь, и не успел солдат оглянуться, как она опять тут как тут, и на спине у нее принцесса сидит-спит. «Чудо, как хороша принцесса! Сразу видать, не какая-нибудь, а самая настоящая!» Не утерпел солдат, поцеловал ее. Недаром он был, молодчина солдат. Отнесла собака принцессу обратно. А как наступило утро, и стали король с королевой чай разливать, рассказала принцесса, какой ей был нынче сон. Будто ехала она верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. «Хорошенькое дело», — сказала королева. И вот на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину и наказали ей разузнать, было ли то в сон или в явь. А солдату опять страх, как захотелось повидать прекрасную принцессу. И вот ночью явилась собака, схватила принцессу и бросилась с ней со всех ног. Только старуха Фрейлина вскочила в непромокаемые сапоги и не отставая в догонку как увидела Фрейлина, что собака скрылась с принцессой в большом доме. Подумала, ну теперь-то я знаю, где и что, и поставила мелом большой крест на воротах. А потом отправилась домой спать. А собака снова вышла с принцессой, да только как приметила крест, взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе, и ловко сделала. Теперь уж в Фрейлине никак не найти ворота дома, где живет солдат, раз на всех остальных тоже кресты. С утра пораньше король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, где же это была ночью принцесса. «Вот где», — сказал король, как только увидел первые ворота с крестом. «Нет, вот где, муженек», — сказала королева. Завидя крест на других воротах. «А вот еще один и еще!» — сказали все в один голос. Куда ни глянь, везде были кресты на воротах. Тут уж все поняли, что не найти им того, кого искали. Только королева была ох как умна и умела не только в карете разъезжать. Взяла она свои большие золотые ножницы, нарезала из шелка лоскутов, и сшила эдакой маленькой хорошенькой мешочек, насыпала его мелкой-мелкой гречневой крупой и привязала на спину принцессе. А потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, которой ездила принцесса. И вот опять явилась собака, посадила принцессу на спину и побежала к солдату, который уж так полюбил принцессу, что стал жалеть, отчего он не принц и не может взять ее в жены. Не заметила собака, что от самого замка до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыплется крупа. Так вот и узнали король с королевой, куда отлучалась их дочь, и солдата посадили в тюрьму. Темно было в тюрьме и тоскливо. Засадили его туда и сказали, завтра утром тебя повесят. Весело ли слышать такие слова? А огниво свое он позабыл дома. Утром увидел солдат сквозь железные прутья оконца, торопится народ за город смотреть, как его будут вешать. Били барабаны, маршировали солдаты, все бежали сломя голову и среди прочих сапожный подмастерье в кожаном переднике и башмаках. Он не то, что бежал, а прям таким мчался галопом, так что один башмак слетел у него с ноги и угодил прямо в стену, у которой сидел и смотрел сквозь решетку солдат. — Эй, мастеровой! — крикнул солдат. — Не торопись! Не такая уж у тебя срочная работа. Без меня ведь все равно дело не сделается. А вот коли сбегаешь ко мне домой, да принесешь мне мое огниво, заработаешь четыре гроша, Только одна нога здесь, другая там. Не прочь был заработать четыре гроша мальчишка. И стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату. И тут... А вот сейчас и узнаем, что тут. За городом была построена большая виселица. А вокруг стояли солдаты и тьма тьмущая народу. Король с королевой восседали на пышном троне прямо напротив судей и всего королевского совета. Стоит уже солдат на лестнице, и вот-вот накинут ему петлю на шею. И тогда сказал он, что ведь всегда, когда казнят преступника, исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему так хочется выкурить трубочку, ведь это будет его последнее на этом свете. Снизошел король к этой просьбе, и тут достал солдат огниво и ударил по кремню. Раз, два, три, и вот стоят перед ним все три собаки, и та, что с глазами в чайную чашку, и та, что с глазами, как мельничные колеса, и та, что с глазами, как круглая башня. — Ну-ка, пособите, не хочу, чтоб меня вешали, — сказал солдат. И тут как кинутся собаки на судей, да на королевский совет, кого за ноги схватят, кого за нос, и ну подбрасывать, да так высоко, что все как падали на земь, так и разбивались в дребезги. «Не хочу!» — закричал король, да только самая большая собака схватила и его вместе с королевой, да как подбросят вслед за остальными. Тут уж испугались солдаты. А весь народ закричал: Солдатик, будь нам королем и возьми себе прекрасную принцессу! И вот солдата посадили в королевскую карету. Три собаки плясали перед каретой и кричали: Ура! Мальчишки свистели, засунув в рот пальцы, а солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из медного замка и стала королевой, и это ей очень понравилось. Свадьбу играли восемь дней и собаки тоже сидели за столом и делали от удивления большие глаза. Текст читала Елена Хафизова. Огниво. Шел по дороге раз солдат, раз два, раз два, раз два, а в ранце был один дукат едва-едва-едва. Вдруг видит ведьму, голося, его о помощи прося, И, передёргиваясь вся, Стоит под старым дубом. Солдатик, деньги, любы! Кому ж монет недорог звон? Все двери открывает он. Тогда иди поближе, И в этом дубе вековом, Который пуст внутри, как дом, Спустись в дупле пониже. Там ты увидишь двери три. Одну скорее отопри, И в темноте проснутся Два глаза точно блюдца. Собака там, что сторожит, В сундук, в котором медь лежит. Ты на нее скорее кинь, мой клетчатый передник, И сколько хочешь захвати, солдатик, медных денег. Потом увидишь глаза два, как мельничные жернова, И пес второй на серебре. Бери скорее казну себе. Пес третий самый страшный. Глаза, часы на башне. И золото под крышкой тебе достанет слишком. А что тебе в том за корысть? Ну уж не ради глаз твоих, не слишком и красивых. Там есть внизу огниво. Забыто бабкой у моей, оно лежит там много дней. Огниво мне неси сюда, а золото тебе отдам. Солдат послушал ведьму. Вот он в подземелье идет. И псу за первой дверью с глазами точно блюдца. Монет себе отмерив, решил он улыбнуться. И пса с отменным серебром он приручил к себе добром. И с золотом собака с ним не полезла в драку. Чуть не забыв огниво, солдат поднялся живо. И ведьме учинил допрос. Зачем огниво ей он нес? А раз не говорила, ей голову срубил он. И вот он в городе большом, и в лучший там въезжает дом, Ест, пьет и сердце веселит, И только деньгами сорит. А взять уже их негде, Не стало даже меди. И все, кого он угощал, Когда он был богатым, Его забыли в тот же час, И не на что солдату, Уж и свечу купить себе, Чтоб поразмыслить о судьбе В холодный зимний вечер. Тут вспомнил он про свечку, Что при огниве том была. Огонь зажег, и вот дела — Собака цвета меди из подземелья ведьмы. Чего изволите, солдат, хочу я снова быть богат. В минуту у солдатских ног огромный с деньгами мешок. Опять звенит монет каскад, и каждый вновь солдату рад. И вот услышал он рассказ, что от принцессы их и глаз никто отвесть не может. Но лицезреть не должен никто той дивной красоты чтоб глупой не питать мечты. Предсказано когда-то, что выйдет дочка короля, притом судьбу свою хваля, за жалкого солдата. Того-то нам и надо, подумал в радости солдат, и бьет по кремню раз и два, и перед ним собака. Чего желаешь, господин? Я не желаю быть один, так жить неинтересно. неси ко мне невесту. И псина живо принесла тут спящую принцессу и впрямь была ее краса, как ясный день чудесно. Поцеловал принцессу он, глазам своим не веря, а утром рассказала сон принцесса королеве. Тебе подходят лишь князья. Король усилил стражу, чтоб было девушке нельзя из комнат выйти даже. А старые фрейлини велят не спать всю ночь и видеть, куда принцессу нес солдат, Чтоб сан ее обидеть. Собака ночью тут как тут, А Фрелина за нею. На доме, где принцессу ждут, Поставить крестик мелом. Собака видит все кругом, И, незамедлив, срочно, На каждый-каждый ставит дом Такой же крестик точно. На утро не узнать никак, Где первый был поставлен знак. Но вот в мешке припасена, Едва прошитом, гречка. Чтоб ночью сыпалась она И был весь путь помечен. И тот мешок зашит тайком В ночной наряд принцессы, Чтоб, наконец, открылся дом, Покуда неизвестный. Так по крупинке путь ведет К той двери, где солдат живет. Вот завершилось баловство, Бедняга утром схвачен, И казни день уже его немедленно назначен. И все же он остался смел, Счастлив своей любовью, одна досада не успел огниво взять с собою. Но медь бросал солдат не зря и серебро и злато. Нашлись и верные друзья у доброго солдата. К нему мальчишка заглянул, что жил неподалеку, и все, что следует ему, принес в мгновенье ока. Собрался Люд, что говорить солдат пред казнью будет. Он напоследок закурить просил у злобных судей. И тотчас раз и два и три собаки все уплахи, и разбежались тут враги от них в великом страхе. Принцесса, бросив королей, выходит за солдата, как при рождении было ей предсказано когда-то.